Мальчик сказал громко, чисто и честно. «Я думаю, ух, какие же вы сволочи!» У генерала дернулся кадык, но он сдержал себя, помолчал и кивнул. «Что же, каждый имеет право на свое мнение. И на такое в том числе. Беда твоя только, что оно несовместимо с... ну ладно». «Штабс-капитан, мы обойдемся без дополнительной проверки. А этого молодого человека в камеру». Штабс-капитан шагнул, мягко взял Зорко за плечо. Тот рванулся, отчаянно глянул на Лёна. Лён качнулся к нему. Но штабс-капитан своим телом, как поршнем, вдвинул мальчишку в дверь. И сам исчез. Дверь закрылась быстро и бесшумно. Буты не было двери. Карта. Вот и все. «Жаль», — сказал генерал. «Это был хороший мальчик, но вы-то, сублейтенант». «Что?» «Надеюсь, вы не разделяете детского негодования этого юного экстремиста?» Сказать, что разделяет, было бы слишком просто. А комариный писк в ушах опять нарастал. «Господин генерал, что с ним сделают?» Ну? Вы же не ребенок, вы офицер, и должны понимать, что мы не можем допустить утечки информации. «Понимаю», — сказал себе Лен. «Бывают обстоятельства, когда не обойтись без жертв. Взять, например, ваше путешествие сюда. Эта акция стоила жизни капралу Кроху, расстрелянному по сфабрикованному обвинению, и мальчишке-садовнику, который повесился после шамполов. Качнула слегка. «Лен, держись!» «Господин генерал, а можно узнать, в чем суть информации, которую я доставил в генеральный штаб?» «Что? А, в общем и целом можно. Она связана с наблюдением над озоновыми дырами. Нарушение озонового слоя в атмосфере имеет, оказывается, свои закономерности». Наблюдения проводились с двух точек, секретными полевыми обсерваториями с помощью новейших приборов. Результаты наблюдений вы и доставили. Выводы сформулированы и сверены. Они позволят возникать эти дыры искусственно, над любым городом, над любым скоплением войск. А без озонового слоя — солнце, бесшумное и беспощадное оружие. «Позволят возникать эти дыры», — не мог не хихикнуть про себя Лен. — Генерал. Небось, академию кончал. — Я понял, господин генерал. И про эти дыры, и про все остальное. — Весьма рад. Я так откровенен с вами, потому что вас рекомендовали именно сюда, в штат ОГШ, как подающего блестящие надежды молодого гвардейца. — Благодарю, господин генерал. — Но, по правде говоря, меня смущает одно обстоятельство. «Откуда вы знаете второго гонца?» «Совершенная случайность, господин генерал. Просто однажды споткнулась судьба». «Вот как?» «Да, господин генерал». А теперь помолчать хотя бы четверть минуты. Собрать силы. Напрячь каждую клетку. Пирамиду без помощи шлема уже не восстановить в памяти. Но поле, где она жила столько времени, еще не угасло. То напряженное поле, в котором жужжали электрические мухи. У него ведь с памятью компьютера резонанс. Вот дрогнула, шевельнулась на экране зубчатая мозаика. Много ли надо такой тончайшей схеме? Представь, Лен, что пространство затвердело, сжалось, как сошедшиеся айсберги. Крушит каркас пирамиды. Там, в невидимых микросхемах приемника. Ну, еще... Встала мокрая спина, затошнила. Это ничего. Лен вдавил ногти в ладони, задержал дыхание, мозаика на экране дрогнула сильнее. Нет, она не исчезла. Она только сдвинулась. Между разноцветными зубцами возникли черные щели. Краски потускнели. Теперь это была мертвая картина. Возникло ощущение, что выключи монитор, а потом, включи опять. и экран окажется пуст а, -а, -а, -а! это из открывшейся двери кинулся к монитору штабс капитан господин генерал он же стер запись что как генерал начал с утуллицы и бледнеть штабс капитан немедленно вытрясти из этого щенка все снова штабс капитан стремительно успокоился в голосе его лена почудилось даже тайное злорадство «Невозможно, господин генерал. В нем теперь этого тоже нет». «Мерзавцы! Спустить шкуру!» Штабс-капитан сказал слегка развязно. «Какой смысл, господин генерал? Лишняя возня. Вы не должны были откровенничать с мальчишкой». «Молчать!» «Виноват, господин генерал. Прикажете связаться с полевыми станциями?» «Они разбомблены, идиот! Это был единственный шанс, болван!» «Виноват, господин генерал». Леон за всем этим наблюдал с усталой безмятежностью, с пониманием, что последнее в жизни дело он сделал как надо.